Только отчаянные смельчаки изредка заходили. В годы приезда в Охотск Муравьёва там уже промышляла до 250 судов крупного ранга. Иностранцы убедились, что у русских на севере нет никакой сторожевой флотилии. Вот ещё одно неотложное дело возникло у генерал-губернатора. Надо без промедления учредить военный пограничный флот. Как не тихо шёл Иртыш, Но вот Охотский берег уже исчез из вида. И в какую бы сторону муравьев не смотрел в подзорную трубу, всюду море, меняющее цвет от ненастья и солнца в глыбах сизого, белого и зеленого льда. Для Екатерины Николаевны и Элизы было одно развлечение – искать в море фонтаны китов. Киты редко плавали в одиночку, больше стадами. Надо было видеть в чистой глубине гигантских серо-голубых животных Вокруг них кипели буруны, поднимались каскады брызг, и море зыбилось. Характерный шум работы огромных легких, дыхание десятков великанов напоминал гул дремучего леса. День за днем голое море. Ни одного встречного парусника, только фонтаны китов, до стаи топорков, большеклювых чаек. Там и здесь торчали из воды симпатичные, По-стариковски усатые головы любопытных тюленей. В Охотском море середина лета напоминала раннюю весну или позднюю осень. С утра и за полдень стояли плотные туманы. Въедливая морость пронизывала насквозь толстый брезент. Все корабельные снасти в перламутровых капельках. В северной стороне громоздились белого и купоросного цвета льды. Временами налетал порывистый ветер с липким снегом, холодным дождем. Зыбь долгими часами сбоку-набок переваливала корабль. Моряки транспорта не жаловали Охотское море. Весной и летом вечные туманы, осенью неделями штиль или дикие шторма. Муравьев и его спутники, даже дамы, на удивление морякам, стойко переносили шторм и зыбь. Все думали, что причина этому поездка верхом на лошадях. Тоже ведь качка и тряска, правда, не сравнить с морской, но все же оказалась хорошей подготовкой к морю. Дамы, бывая на капитанском мостике, с нетерпением вглядывались в сторону Курил. Им хотелось увидеть гряду гор, дымящиеся вулканы, проливы, обставленные сказочного вида скалами. Капитан, разочаровывая дам, говорил, что курилы показываются довольно редко. Над ними почти всегда глухие туманы. В тумане при изменчивом течении, порывистых ветрах штурману не так-то легко определиться. Вот и случается. Корабль несет течением неизвестно куда. Бывало парусники выбрасывало на каменистый берег. И на сей раз капитан не отважился проходить вслепую между островами и Никотан, и Парамушир. Он доложил Муравьеву, что придется лавировать перед проливом, ждать рассеивания тумана хотя бы до слабой видимости. Двое суток курилы не показывались из тумана. Корабль лавировал по подсчетам штурмана где-то вблизи пролива. Двое суток генерал не находил себе места, днем нервничал, ночами плохо спал, не всегда являлся из своей каюты на обед и редко бывал любезным собеседником. И вдруг Словно надоело владыке морей испытывать Муравьева, налетел сильнейший шквал. Все офицеры и матросы наверх. По разбойничьи свистел ветер. Каким-то чудом матросы держались на реях, убирая хлопающие пушечными выстрелами рвущиеся из рук паруса. Туман мгновенно разогнало, и ясно открылся берег. Иртыш неукротимо понесся ветром и быстрым течением через пролив по высоким пляшущим волнам мимо скал, обрамленных пенистыми барунами. В минуты шквала и ловких быстрых действий команды Муравьев чувствовал себя как заново рожденным, собранным, сильным, готовым поспорить со стихией. Он стоял на палубе, держась за тугой трос, натянутый от мачты к борту. С его головы сорвало капюшон плаща, фуражку унесло в море, ветер сёк лицо дождём снежной крупой. Муравьев готов был подняться на самую высокую рею и жалел, что для него не находилось дело. Генерал был невозмутим даже тогда, когда перед бригом возник грозный мыс. Казалось, он неотвратимо надвигается на транспорт. Едва успели убрать Брамсели и лечь на другой галс, чтобы отвернуть от мыса.